Глава двенадцатая. Первобытная мысль. Перейдем теперь к весьма интересным предположениям. Постараемся представить себе ощущения человека в те давние времена. Как он думал? О чем он думал в отдаленные дни охотничьей кочевой жизни 400 веков тому назад, когда не начались еще времена посевов и жадв? Эти дни восходят далеко за пределы письменных памятников человеческих впечатлений, и потому выводы наши в данном вопросе могут быть только гадательными. Источники, к которым обращается наука, чтобы составить представление о первобытном мышлении, разнообразны. С некоторых пор наука психоанализа, исследуя вопрос о том, каким образом сдерживаются, подавляются или видоизменяются применительно к требованиям социальной среды эгоистические и страстные влечения ребенка, проливает немало света на историю первобытного общества. Другим богатым источником предположений является изучение нравов и обычаев еще сохранившихся диких народов. Кроме того, и народная поэзия, и глубоко коренящиеся суеверия и предрассудки, еще и поныне существующие среди современных цивилизованных людей, представляют собой нечто вроде окаменелости умственного состояния прежних веков. наконец, в многочисленных рисунках, статуях, разных изделиях, символических знаках и тому подобное, мы, по мере приближения к нашему времени, находим все более и более ясные указания на то, что занимало ум первобытного человека и казалось ему достойным воспроизведения. Весьма вероятно, что первые люди мыслили так же, как мыслит ребенок, то есть образами. Человек вызывал в себе эти образы, или же они сами напрашивались ему на ум, и он действовал согласно возбуждаемым этими образами чувствам. Тем же путем мыслит и наш ребенок. также же мыслит и необразованный человек. Систематическое мышление, очевидно, является сравнительно позднейшим приобретением человеческого опыта, и за пределами последних трех тысяч лет оно играло весьма малую роль в человеческой жизни. Даже в наши дни люди, вполне управляющие своим мышлением, являются лишь незначительным меньшинством всего человечества. Большая часть мира продолжает жить воображением и чувством. Вероятно, что в начале истории рода человеческого первым людским обществом была семья. Подобно тому, как первые стада млекопитающих создавались из семей животных, соединившихся между собой и размножавшихся, очевидно, создавались и первые племена. Но для того, чтобы это могло случиться, необходимо было, чтобы была наложена узда на первоначальный эгоизм отдельного индивидуума. Надо было, чтобы страх перед отцом уважением к матери ощущались и в более зрелом возрасте. Также должна была уменьшиться естественная ревность родоначальников группы к подрастающей мужской молодежи. С другой стороны, мать становится естественным советчиком и защитником молодежи. Общественная жизнь людей слагалась из столкновения между грубыми инстинктами молодежи, влекущими их по достижении известного возраста отделяться и соединяться в пары, и сознанием опасности и невыгоды такого объединения. Выдающийся писатель-антрополог Джей Джей Эткинсон в своей книге «Первый закон» показал, что первоначальный закон дикарей-табу, имеющий такое значение в жизни племени, может быть приписан именно такому приспособлению нужд первого животного человека к требованиям развивающейся общественной жизни. Позднейшие работы психологов дали новые подтверждения подобного объяснения. Некоторые гипотезы стараются убедить нас, что уважение и страх перед родоначальником и чувства, возникающие у первобытного дикаря по отношению к опекающим его женщинам, преувеличенные сновидениями и обогащенные игрой воображения, были началом первобытной религии и легли в основу понятия о богах и богинях. Наряду с уважением к сильным и полезным личностям появилась боязнь их и восхваление их после смерти, вызванное появлением их в сновидениях. Легко создавалось верование, что люди эти в действительности не умерли, но чудесным образом перенеслись в более отдаленную область и получили еще большую власть над живыми. Сны, и фантазии и страхи ребенка куда более живы и реальны, чем сны, фантазии и страхи современного взрослого. В первобытном человеке всегда было много детского. Он также близко подходил к жизни животных и потому предполагал у них те же побуждения и чувствования, как у самого себя. Он мог представить себе животных помощников, животных врагов, животных божеств. Тот, кто сам был впечатлительным ребенком, может понять, какими важными, значительными, враждебными или дружественными казались человеку древнего каменного века необычные очертания скал, обломки деревьев, редко встречающиеся породы деревьев и тому подобное. Сон и воображение создавали легенды. Рассказы же о таких предметах переходили в верование. Некоторые из таких рассказов были настолько хороши, что их запомнили и повторяли. Женщины пересказывали их детям и таким образом устанавливались традиции. И теперь еще впечатлительные дети выдумывают длинные сказки, героями которых обычно является любимая кукла или животное или же какое-нибудь фантастическое получеловеческое существо. Очевидно, что первобытный человек делал то же самое, но у него наклонность верить в реальность своего героя была еще сильнее развита. Вероятно, первые настоящие люди были существами уже говорящими. В этом отношении они отличались от неандертальцев и имели преимущество перед ними. Неандертальцы, быть может, были немыми животными. Конечно, первоначальная человеческая речь представляла весьма скудное собрание названий. Возможно, также, что она сильно дополнялась жестами и мимикой. На какой бы низкой ступени ни стоял дикарь, он все-таки имеет некоторые понятия о связи, существующей между причиной и следствием. Но первобытные люди устанавливали эту связь очень произвольно и весьма часто относили следствие совершенно не к настоящей причине его. «Ты поступил так-то и так-то, и то-то и то-то случилось», — говорил себе дикарь. «Ты даёшь ребёнку ядовитую ягоду, и он умирает. Ты съедаешь сердце отважного врага и сам становишься отважным». Вот два образца соединения причины и вытекающего из неё следствия. В одном случае оно истинно, в другом — ложно. Систему, в которую выливается у дикаря связь между причиной и следствием, мы называем фетишизмом. Но фетишизм есть не что иное, как наука дикаря. Она отличается от современной науки несистематичностью и отсутствием критики, а потому в большей своей части является ложной. В некоторых случаях легко было связать причину и следствие, в других ложное представление скоро исправлялось опытом. Но существовал также целый ряд явлений чрезвычайной важности для первобытного человека, для которых он настойчиво искал причины и приходил при этом к заключениям ложным, но не настолько ложным, чтобы он мог обнаружить свою ошибку. Для него было очень важно обилие дичи и рыбы и легкость ловли их, и он без сомнения испытал и верил в целый ряд талисманов, заклинаний и предзнаменований, обуславливающих желанные результаты. С другой стороны, его тревожили болезнь и смерть. Иногда в стране развивались заразные заболевания, от которых люди умирали. Иногда люди болели и умирали или ослабевали без какой-либо видимой причины. Обстоятельство это также должно было сильно возбуждать неустойчивое и впечатлительное воображение первобытного человека. Сны и фантастические догадки заставляли его или обращаться к чьей-либо помощи, или наоборот обвинять того или иного человека, животное или предмет. Дикарь обладал детской склонностью к страху и панике. С самых ранних времен в маленькой еще общине более пожилые и уравновешенные умы, хотя и сами разделяли этот страх и находились под влиянием своего воображения, все же, будучи несколько сильнее других, начинали советовать, начинали предписывать, начинали приказывать. Одно объявляли они неблагоприятным, другое необходимым. Одно предзнаменованием добра, другое зла. Первый знаток фетишей, первый врач, делался первым жрецом. он заклинал Он толковал сны, он предостерегал, он делал различные манипуляции, долженствовавшие принести счастье или отвратить беду. Первобытная религия была не столько религией в позднейшем смысле этого слова, сколько исполнением определенных обрядов и предписаний, а первобытным жрецом был тот, кто создавал эту первобытную практическую науку.